Глава одиннадцатая Информация, принесённая нашим отрядом, заставила всех всколыхнуться. Дальнейшее продвижение каравана по степи стало еще более организованным и слаженным. Все восприняли угрозу серьезно, особенно после огромных астральных арок, которые внезапно появились возле Раркагорда. За проявленную караваном сознательно следовало поблагодарить и господина Ильяса с его воинами. которые указывали самым нерадивым на недостатки в их, скажем так, гражданской позиции. В общем, для меня и других воинов, у которых имелись духи, ничего не изменилось. Звери пошли чуть быстрее, пришлось быть более внимательными. Хотя после того, как узнали о слежке, никто особо не расслаблялся. Вы можете спросить, а куда этот караван так спешил? Вы же в любом случае в степи, и за день за ее пределы не вышли бы. Вы ожидали атаки духов. так неразумнее было бы продолжать идти с обычной скоростью для того, чтобы сохранить силы. Я задался этим вопросом, и ответ меня поразил. Такой информации я еще не слышал и не понимал, как она могла пройти мимо меня. Это просто немыслимо. Оказывается, существует некое место, в котором происходит появление астральных арок. И это место занимает не всю территорию Великой Степи, далеко не всю. Например, если взять ту дорогу, по которой мы шли, получится, что, перейдя определенную область, мы окажемся в зоне, в которой еще никто не видел ни астральной арки, ни свободного духа. Моя паранойя шептала о том, что из этой зоны еще никто после встречи с особо могущественными духами не возвращался, поэтому и слухов не было. Но сейчас речь о другом. Если верить серым орлам, которые мне об этом рассказали, а не верить им у меня оснований не было, то получалось, что мы очень скоро приблизимся к границе этой зоны. Нам остался от силы день пути, после чего нужно будет сделать последний рывок довольных баронств, который займет порядка двух дней, и мы будем на месте. Но это еще не все. Оказывается, чем ближе мы к так называемой зоне, тем меньше вероятность встречи со свободными духами. Информация обнадеживала, по крайней мере, меня. Не знаю, кто как, но я примерно представлял, что может произойти. Судя по подслушанному мной разговору между краснокожей и духом змеи, род великого вождя имел информацию о том, каким образом работают астральные арки и как их создавать. Они же по каким-то признакам искали тех, кто повинен в происшествии около Раркогорда. Искали создателя арок всерьез. Значит, красные орки тут ни при чем. И та сила, которую я почувствовал при уничтожении духа, это не сила краснокожих. Это их принцип работы с духами и ярками. Ну, конечно, все сходится. Поэтому они так рьяно искали того, кто украл их секреты. Тогда появляются другие вопросы. Почему за нами следовала змея? Кто ее послал? И какой в этом смысл? А смысл в слежке был, определенно. Никто в здравом уме не будет разбрасываться ценными ресурсами. А змейка превосходный разведчик. Да еще с очень необычным и интригующим сагом. Значит, делаем вывод: неприятности не миновать, а вот какой они будут иметь характер? Здесь не все понятно. Нападение может быть легким, атака лишь обозначится. но все заинтересованные лица в Раркагорде заявят, что арка появилась рядом с караваном людей. Значит, они виноваты. Верховных духов степи разозлили своим присутствием или помочились не на тот кустик. Неважно, что будет сказано, важен посыл, а посыл может быть таким: все зло от людей. Подробности политических игр в Великой Степи я не знал, однако был уверен, что многие смогут превосходно сыграть на этих фактах и использовать аргумент в своей игре. Надеюсь, я не прав, иначе легким испугом мы точно не отделаемся. Больше никаких дельных идей в голову не приходило, и я решил проехаться вдоль каравана. На людей посмотреть, себя показать, вдруг за что-то интересное уцепиться смогу. Вполне возможно, что мои мысли и вовсе нелогичны из-за незнания какой-либо мелочи, которая неизвестна мне, но известна всем остальным. Может оказаться и так, поэтому лучше держать ушки на макушке и внимательно слушать. К моему разочарованию разговоры людей и орков касались всего, кроме обсуждения причин слежки и предположений, кому это выгодно. Короче, расстроился я знатно, и весь такой печальный и задумчивый отправился к купцу Эгри, «Этот человек был очень умен, и с ним я мог скоротать время за интересной беседой». Купец возлежал в тени крытой повозки и как-то расстроенно пил вино. «Расслабляйтесь?» — спросил у него. «О, дорогой Нел", обрадовался он. «Не хотите ли присоединиться?» «Если учесть, что вино у вас отличное, а вода уже успела надоесть, буду очень рад». Отпустив Хуанамо побегать, я забрался к купцу в повозку и, приняв из его рук кубок с вином, с удовольствием немного отпил. «Прекрасный вкус, как всегда», — сказал я, оценив букет. «Решили нарушить собственные правила и не ждать вечерней остановки?» «Понимаете», — грустно вздохнул мужчина, сделав большой глоток. «Поро очень горько осознавать, что твое дело может загубить на корню какая-то мелочь интриги, к которым ты не имеешь никакого отношения». Это вы о чем? Тут же заинтересовался и словами купца. Да, все о том же! Глядя на степ, произнес мужчина. Все о том же. Помолчали. Купец впал в нешуточное расстройство, или, может, перепил, попытался его расшевелить. Думаете, что за нами следили те, кто причастен к выдворению чужеземцев из города? Эх, дорогой Нел! произнес Эгри и снова отхлебнул вина. «Вся эта ситуация напоминает мне самый настоящий фарс. Наша делегация купцов в Раркагорде самая большая за последние 50 лет. Мы знаем, что нужно оркам, привезли товары, за которые они готовы хорошо платить, закупили много всего, сколько смогли увезти. Я заключил с родом коричневых лист договор о помощи, которую они предоставят при передвижении по степи. Данный договор позволил мне сделать путешествие почти безопасным». что поспособствовало увеличению количества желающих ехать в степь. Нам удалось не только все распродать, но и наполнить повозки товаром, который, поверьте мне, сделает всех сопричастных состоятельными людьми». «В чем же тогда причина вашего расстройства?» Нарочито удивленно произнес я и, добавив в голос Талику восхищения, заметил. «Это же очень серьезная комбинация, и вы с легкостью ее провернули». «Ну, не совсем с легкостью». Смутился Эгри и мгновение помолчав продолжил: "А что до расстройства, то обидно сознавать, что если на нас нападут свободные духи, это будет крах всех моих надежд. Ведь я хочу вернуться на следующую ярмарку с еще большим количеством повозок. Идти со мной будет очень почетно и дорого. Вы же знаете, что для того, чтобы поехать корком, многим купцам пришлось хорошенько заплатить." Я кивнул. На следующей ярмарке можно будет заработать еще больше, но все сейчас отдано на волю случая. «А почему нападение на нас свободных духов будет крахом?» — спросил я. «Если возле нас возникнет арка, хотя бы отдаленно, похожая на ту, что была в столице, нам конец, и товар потеряем, и жизнь». «А если не такая?» «Тогда ублюдки и советы вожди обвинят нас, людей, в том, что мы виноваты в возникновении арок». «Или какие-нибудь их духи в столице продемонстрируют неудовольствие людьми?» Купец помолчал. «Думаю, ты понял, о чем я». «Думаю, да», — кивнул я и добавил. «Вам нечего зря беспокоиться, еще ничего не произошло. Может, и не будет никакого нападения». «А если будет?» «Тогда перед приездом на следующую ярмарку требуйте от руководства города денег». «Напишите, что готовы приехать большим караваном, вызвать неудовольствие духов и потом взять несколько процентов от добычи камней себе». «А что? Если огромные арки с большим количеством духов появляются из-за людей, то вы должны быть готовы рискнуть». Эгри потрясенно смотрел на меня. «А ведь это мысль!» – произнес он. «Верхушка орков нас не любит, а вот сеги для них намного ценнее золота. Это нужно обдумать». «В таком случае не буду вам мешать». Улыбнулся я и, допив вино, выпрыгнул из повозки. Во время своей импровизированной прогулки заметил Руана. Парень сидел на своем любимом месте и, как всегда, читал книгу. Вспомнилось, как в первые дни путешествия я застал его точно в таком же положении. «Что читаешь?» Подъехав к парню, спросил я. В повозку, на которой передвигался маг, был впряжен конь, как и в следующую, поэтому, чтобы не спугнуть лошадей, я был без ягуара. «Присаживайся». Подвинулся парень, освобождая место на лавке рядом с собой. «Лучше плохо ехать, чем хорошо идти», — заявил я, запрыгивая на предоставленное место. «Хорошая фраза», — заметил парень. «Я запомню». «Да, пожалуйста», — махнул рукой и спросил. «Так от чего такого интересного я тебя отвлек? Общая классификация артефактов, том четвертый». Прочитал на обложке и задал вопрос. Эта книга действительно интереснее, чем три девчонки из твоего окружения. Ха, ха ха засмеялся парень. Ты бы с ними побольше пообщался, тогда бы меня понял. Не-не-нет, Отказался я. Смерти моей хочешь? В этом нет ничего страшного, пояснил парень. Поначалу даже интересно узнать, о чем же они разговаривают. А через некоторое время хочется сбежать, только бы не слышать о кружевах, женихах и платьях. «И еще о том, что сказала та потаскуха, и как на нее посмотрели другие», — добавил я. «Ну, тогда ты и сам все знаешь», — оценивающе посмотрел на меня Руан и добавил. «Дорога была бы для меня сущим наказанием, но я взял несколько книг и ни о чем не жалею». «Всерьез увлекаешься артефактами?» — заинтересовался я. «Да, дело прибыльное и интересное», — ответил он. «Вильма и Анна Риэль учатся со мной». «Прибыльное?» — уловил я суть. «Хочешь открыть свое дело?» «Да, для этого сюда и поехал. Заработать денег. Да и заниматься производством и созданием артефактов мне нравится». «Ты же вроде только учиться начал», — вспомнил я. «Первые курсы уже о деле собственном говоришь?» «Есть на свете добрые люди, готовые помочь родственнику получить профессиональные знания». «Тогда это все объясняет, кроме того, почему ты читаешь именно эту книгу. Если изучаешь артефакты давно, то и классификацию должен знать». В этой книге не только классификация артефактов, но и способы их изготовления и описание материалов, которые понадобятся для работы, и много всего интересного. «Понятно, нужно будет почитать как-нибудь», — сказал я. «Надеюсь, она есть в академической библиотеке?» «Есть», — кивнул парень. «Ты что, собрался поступать в академию?» «Думаю, попробовать», — подтвердил догадку. «И на какой факультет?» — тут же загорелся парень. «Да пока не знаю», — признался ему, добавил. «Способности у меня есть, кое-что умею, но хотелось бы получить систематическое образование и раскрыть свой дар. Надеюсь, ты расскажешь мне немного и про академию, и про обучение, и про то, как тебе самому там живется». «Да без вопросов», — согласился парень. «Почему нет? Планируешь учиться за счет академии или на собственные средства?» — задал вопрос Руан. «На свои», — ответил я. «За этим вопросом стоит что-то важное?» «Да», — кивнул парень. «В Академии очень много аристократов, особенно мелких и бедных. Они бюджетников люто ненавидят. Я в это не лезу. У меня и без их разборок дел полно». «Понятно», — кивнул я, делая себе заметку разобраться в этом вопросе. «А какой смысл Академии обучать кого-то за свой счет? Бюджетники обязаны отработать на академии пять лет. Их отправляют на практику летом. то есть работать по заказам, которые поступают в Академию. Кого-то отсылают с караванами, кого-то воевать. У Академии всегда полно заказов. «Рад, что у меня есть деньги», — произнес я и мысленно поблагодарил Ровард Укра, который делает шикарную настойку, позволившую мне так опрометчиво поучаствовать в турнире трех духов. «В Академии?» — начал парень. «Если ты не знаешь, учатся три года. Это стандартный срок». за это время академия готовит среднестатистического мага владеющего как минимум несколькими навыками и набором заклинаний в разных сферах магической науки после трех лет можно уходить из академии а можно учиться дальше изучать предмет более углубленно данная информация тебе пока ни к чему я расскажу о первых трех годах обучения парень отпил немного воды из фляги прочистил горло и продолжил итак первые полгода в академии самые легкие Это время проходит на факультете общей магии. Там, как ты мог понять, учатся все первокурсники. За это время всех магов приводят к единому знаменателю. Систематизируют их знания и обучают всему, что обязан знать начинающий. К сожалению, при обучении стараются равняться на слабых. И вместо того, чтобы изучать что-то новое, группа несколько раз повторяет один и тот же материал. Также в первые полгода выясняется, к какой определенной стихии предрасположен маг. Или наоборот, не предрасположен. «Это как?» — решил уточнить я. «Ну, не у всех же магов есть стихия». Как маленькому объяснил мне Руан, как будто эта информация общеизвестна. «Например, у ректора факультета артефактов стихии нет, но он все равно остается одним из самых сильных магов Академии. Ну, а остальные первородные стихии...» «Это я понял. Что дальше?» «После полугода обучения ты выбираешь факультет и учишься на нем все оставшееся время». «Каждые полгода сдаешь экзамены, так что лучше к учебе относиться серьезно. Я кивнул. «Ну а теперь расскажу тебе о самом интересном», — протянул парень. «О факультетах». «Наконец-то!» — поддержал его. «Я уже заждался». «Хорошо», — кивнул Руан и, собравшись с мыслями, продолжил. «В академии есть пять факультетов. Факультет общей магии, боевой магии, целительский, факультет артефакторики и алхимический». «Как-то маловато», — засомневался я. «Учебное заведение с названием «Академия» должно иметь большее количество факультетов. Ты так не считаешь?» «Ну, конечно, в Академии больше факультетов», — произнес парень, немного оскорбившись. «Я рассказываю про то, что актуально для тебя сейчас. Это как раз перечисленные факультеты. Только закончив обучение на них, ты сможешь претендовать на более углубленное изучение магии на серьезных факультетах». «Если дело обстоит именно таким образом, конечно!» Протянул я, удивившись системе обучения и мысленно согласившись, что в таком случае подробности обучения на других факультетах для меня пока не актуальны. «Именно таким», — подчеркнул Руан. «Только получив степень мага пятой категории, ты сможешь претендовать на большее». «Что еще за категория такая?» «Неважно, спрошу потом, сейчас меня больше интересуют факультеты». «Давай закончим с факультетами». Отмахнулся от посторонних мыслей. «А то если начнем в категориях разбираться, моя голова лопнет». «Ха, а ты еще даже на уроках не присутствовал», — заметил молодой маг. «Ну да ладно, продолжим. В академии есть три первичных факультета, два из них наиболее многочисленные. Это факультет общей боевой магии, на остальных учатся гораздо меньше студиозов». «А почему так?» «Ну...» — задумался парень. В этом случае играют роль много факторов. Хотя самой простой причиной я бы назвал то, что на них учиться легче, чем на трех остальных. Не нужно углублённо изучать сложные вещи, такие как строение человеческого тела, порядок математического анализа рунной схемы или порядок разработки амулета из 30 сплава серебра. «Хм...» — кивнул я. «Понятно. То есть там преподают более легкие и простые предметы?» «Ну да», — подтвердил Руан. Но, например, на боевом факультете учиться все же тяжелее, чем на общем. Там изучают боевые дисциплины, на которых можно сильно пострадать. На этот факультет стремятся попасть аристократы, которым жизненно необходимо владеть магией. Они постоянно устраивают дуэли и задирают других учеников, так что в случае чего – будь начеку. Три оставшихся факультета узкоспециализированы и очень трудны, если у тебя нет подходящего склада ума. Также ты должен понимать, что на всех факультетах принцип обучения по сути одинаков. Однако на каждом есть свои профильные предметы, которым уделяется больше внимания. Улавливаешь смысл? «Думаю, да», — согласился я. «Если ты боевой маг, то у тебя больше предметов по боевой подготовке. Если ты целитель, будешь изучать магические способы лечения больных». «В общем, да. Поясню чуть более детально». Например, такие предметы, как сила стихии, теория магии, история академии, магия иллюзий, простейшие амулеты, изучаются на всех факультетах. То есть у всех эти дисциплины одинаковы. Почти. Однако в то время, когда у меня проходят занятия по классификации артефактов, защитным амулетам, магическим камням, охранным сферам, у боевых магов изучается что-то вроде боевого применения стихии, тактики боя, ударных плетений. Понял? «Спасибо», — поблагодарил я парня. «Я тебе уже говорил, что первые полгода все ученики учатся на одном общем факультете, и только после этого происходит распределение. Но, как ты понимаешь, многие на общем и остаются. И да, совсем забыл. Надеюсь, у тебя нет проблем с письмом, чтением и счетом. Иначе тебя отправят доучиваться в школу при академии. Не обижайся, но это действительно важный момент. И тебе действительно нужно это знать». «С этим у меня все в порядке», — отмахнулся я. «Расскажи про управление факультетами. Кто ими руководит?» «А, точно!» — согласился парень. «На каждом факультете есть декан. Это руководитель факультета. У него пять заместителей. Заместитель декана курирует на факультете магов своей стихии». «А пятый — это маг, который отвечает за учеников без стихии?» «Да», — подтвердил Руан. «Хотя таких магов по сравнению с другими очень мало». «А ты только про артефакторов и про боевиков знаешь?» — спросил я. «А как обучают целителей?» «Целителей?» — переспросил парень и скривился. «Это особый тип магов, которые почти не учатся по общей программе. У них больше профильных предметов. Они свежуют трупы, расчленяют животных, изучают раны и травмы, лечат людей в больнице. Малоприятные занятия». «Не любишь целителей?» — удивился я. «Да нет, просто Наспор поприсутствовал на их занятиях, а потом неделю нормально уснуть не мог». «Ничего». Похлопал я его по плечу. «Такие знания тебе еще не раз пригодятся в настоящих боях». «Не вовремя ты задумался», — услышал я язвительный голос милиши, которая, понятное дело, обращалась ко мне. «Неужели я опять тебя не заметил, и ты из-за этого расстроилась?» — спросил у зеленокожей девушки. Она высокомерно фыркнула и, закатив глаза, отъехала в сторону. «И зачем вообще подъезжала?» — недоуменно подумал я, глядя вслед могине. Стоит ли говорить о том, что мои прогнозы сбылись и ночью на нас напали? Определенно стоит. Опасность. Тревожное чувство подняло меня на ноги. Тревога! Крикнул я, ощутив приближающихся противников. И в этот момент свободные духи столкнулись с нашими патрульными отрядами. Да-да, именно с отрядами. Ведь после получения тревожных новостей Ильяс принял единственно верное решение. Он перестраховался и разделил воинов на две половины. распределив между ними ночные дежурства. Так что теперь охраной подходов к лагерю занимался не десяток патрульных, а целые отряды. Кстати, на долю магов выпало сразу две смены, так как их было мало, и их умения могли понадобиться в любой момент. Мне, как всегда, повезло. Я не был официально признанным магом, о моих умениях знали только избранные, поэтому я имел возможность хорошенько выспаться. Стоило ли говорить, что это не добавило мне популярности у милиши? Она бухтела на весь лагерь, что почему-то этот длинноухий отдыхает, что он, между прочим, маг, и что это совсем не по-мужски — спать в то время, когда она вынуждена патрулировать всю ночь. Кстати, Руан, Анриэль и Вильма молчали, хотя кто-то из них рассказал девушке о моих способностях. Однако, несмотря на все заявления Магини, никто ко мне так и не подошел. Ни Ильяс, ни Анна, женщина-боевой маг. Так что я со спокойной совестью отпатрулировал свою смену и пошел отдыхать. И вот где-то через два часа на нас напали. Звуки боя и появившиеся в пространстве вспышки магии подсказали, что впереди противник. На нас напали, и там точно находится один из наших магов. Мелькнули вспышки еще в нескольких местах. Я насчитал пять очагов боя и помчался к ближайшему. После патрулирования никто не раздевался, все спали в одежде. Даже не снимали сапог, и это, если честно, принесло свои плоды. Лично я смог тут же вскочить на Ягуара и влиться в битву. Чувства подсказывали, что впереди Милиша, нариэль и пятерка воинов ведут неравный бой с десятком духов. С сожалением, отметил лежащие на земле тела, некоторые воины эту схватку уже не переживут. Патрульный отряд был еще жив по нескольким причинам. Во-первых, за него сражались сразу две могини, которые в первые минуты боя уничтожили каждое по одному духу. А во-вторых, Милишу сопровождало два хороших телохранителя, которым совместно удалось разобраться с духом и после этого удерживать еще двоих. Я увидел, как один из них все же развоплотил своего противника, но пропустил внезапный удар от другого духа, после чего по красивой дуге устремился прямо в меня. Радовало то, что ни Хоному, ни мне ночь не являлась помехой. Нам удалось уйти в сторону от пролетающей в воздухе туши, я успел скостовать заклинание воздушной подушки, после чего мы с Ягуаром красиво ответили нападавшим. «Бей!» — крикнул я, и Ягуар послал огненный шар в духа хорька, который, воспользовавшись неловкостью Анариэль, метнулся к ней своим гибким хищным телом. Мощный и быстрый снаряд Хонома встретил зверя в воздухе, в полуметре от девушки. а моя водяная стена защитила могиню от близкого взрыва и горячего огня. Получившийся в результате кипяток ошпарил зверя, а сосулька, попавшая прямо в открытый рот, развоплотила его. Следом за воздушной стеной в соседнего хорька полетели две ледяные сосульки и ударившие по застрявшим в защите сосулькам воздушные кулаки. Хоном, в свою очередь, ударил огненной лапой ближайшего ко мне духа. Дух отскочил назад, мы за ним. К сражающимся могиням подъехали серые орлы на своих духах, и участь нападающих была решена. Ударив по ухом огнем и воздухом, мы расправились с ними, после чего опасность заставила меня выставить воздушный щит, так как это было самое простое и быстрое заклинание из имеющихся в моем арсенале. После чего мы с Хономом отскочили в сторону на случай, если защиту пробьют. В щит тут же врезалось несколько мощных кулаков, а за ними и огненный серп, разметавший мою защиту. Хоном окутался яростным огнем, и мы бросились к обидчикам. Тройки хорьков-переростков, владеющих воздушными и огненными техниками. Так как я был в трансе, не теряя скорости, отправил в новых противников целую связку заклинаний, начиная от любимой сосульки, заканчивая огненным градом. Хоном не отставал, поливал противников огнем, Щиты нападающих лопнули, и повторный массированный удар их развоплотил. Черт! пронеслось в голове. «А ведь я использовал много энергоемких заклинаний и даже не почувствовала оттока маны. Вот это да! Я же теперь как самоходная система залпового огня. Надо бы проверить свои способности», — подумал, устремляясь к большой группе духов, наблюдающих за боем. Сзади послышались крики «Стой!». Однако я предпочел их не услышать. Духов было семь, кстати, средних. Они заметили мчащегося к ним объятого огнем всадника, и, яростно закричав, бросились ко мне. Их ярости не хватило надолго. Несколько атак ягуара и десяток моих заклинаний уничтожили четверых нападающих в первые секунды боя. После чего Хоном мощным ударом развоплотил ближайшего хорька. Двух других остановили мои воздушные тиски, а затем разорвали огненные шары Хонома. — А мы неплохо сработались, — сказал я, погладив ягуара по голове. — Рар! — согласно прорычал хищник. «Тогда поглощай Сеги и возвращаемся в лагерь». Первое, что услышал в лагере, было... «Самоуверенный придурок!» Милиша, конечно же, после чего девушка, гордо задрав нос, ушла. «Чего это с ней?» Удивился я и обратился к стоящему тут же Руану. «Это ты меня спрашиваешь?» Расширившимися от удивления глазами посмотрел на меня парень. «Мне-то откуда знать?» «Ну а вдруг?» Пожал я плечами и спросил. «Может, хотя бы знаешь, какая у нас обстановка? Сколько раненых, что будем делать дальше?» «Ах!» — глубоко вздохнул парень. «Пока двое погибших, еще трое тяжело ранены. Ими сейчас Анриэль занимается. Много легких ранений, но это мелочь. Спать никто не ложится, ждем гостей. И еще Ильяс велел разжечь много костров по периметру лагеря. Для освещения. Вон люди этим и занимаются. Спасибо!» поблагодарил Ямага, заметив людей, разжигающих костры примерно в 30 шагах от лагеря. Как оказалось, наши опасения были напрасны. Никто в эту ночь больше не напал. Как только начало светать, караван тронулся в путь, подальше от астральных арок и свободных духов, и поближе к вольным баронствам. Несмотря на бессонную ночь, никто не роптал, все понимали, что нужно уйти как можно дальше. Шли довольно долго, часов до трех дня, без остановок. Остановились только потому, что животные очень устали. Люди и орки могли двигаться дальше. «Мы уже вышли из зоны появления астральных арок?» — спросил я на привале у Бару и Укра. «Еще полдень», — ответил он. «Так что больше нападений можно не опасаться». Остановившийся на обед караван так никуда и не двинулся. Нужно было дать всем отдохнуть, чтобы выйти на финишную прямую. «Еще два дня, и мы приедем в Вольное Баронство. Наконец-то!» Ночь, как и ожидалось, прошла спокойно. Хорошо отдохнувшие звери уверенно тащили повозки. Приободренные орки и люди с улыбками начали движение. Все ощущали близкий конец долгого пути. Первый день был просто великолепен. Спокойный, солнечный, без нападений и всякого рода неожиданностей. Он напомнил мне отъезд из Раркагорда. А вот второй день преподнёс сюрприз. И заключался он в том, что утром один из патрульных обнаружил чьи-то следы. До меня дошли слухи оборудующих в степи бандах, таких сборных, в которых были как орки и люди, так и эльфы. Эти банды курсировали по вольным баронствам и, пользуясь неспособностью многих владетелей оперативно уничтожать подобный контингент, грабили многочисленные караваны, а для отдыха и распределения богатств приходили в степь. Здесь на них облав никто не устраивал. Видимо, на одну из таких банд мы и наткнулись». Пришлось опять держать ухо востро и внимательно следить за окрестностями. Так как я все же не бездельничал, для меня не стало неожиданностью прибытия гонца из авангарда. Тот доложил, что впереди, перекрыв дорогу, расположилась хорошо вооруженная и довольно многочисленная банда. Бандитов порядка 70, есть как орки, так и люди, заметили несколько волчьих всадников. Гонец передал, что бандиты требуют большую компенсацию за проезд по их территории. «Вы же понимаете, — протянул купец Эгри, — что даже если мы заплатим, это не избавит нас от нападения. Напротив, эти бандюганы уверятся в нашей слабости и обязательно атакуют». «Я полностью согласен с уважаемым купцом», — ответил Ильяс. «Предлагаю атаковать превентивно. Маги и всадники с духами, обладающими мощными атакующими умениями, наносят слитный удар по рядам противника. Остальные накатывают волной и добивают бандитов». Наша задача состоит в том, чтобы дать врагу хорошую оплеуху. Бандиты — это не воины регулярные или баронской дружины. Они разбойничают, чтобы получать добычу. А какая добыча, если есть вероятность мучительной смерти? Если этого не сделать, они нападут ночью или во время движения. Никаких возражений не последовало, однако Бару и Укр посоветовал отправить разведчиков в тыл и по фронтам. чтобы увериться в том, что противник нас не обхитрил и не нападет со спины. Поправки приняли, неучтенного противника не обнаружили, и Ильяс, собрав воинов в кулак, повел их за собой. Приготовившиеся к бою бандиты, увидев большое количество волчьих всадников и других воинов, вскочили на лошадей и сбежали. Боя не было, чему я, признаться, не очень обрадовался. Хотелось посмотреть, как Ильяс будет управляться с двумя мечами, но, видимо, не судьба». Освистав убегающих бандитов, мы вернулись к каравану и продолжили движение. Из-за бандитов потеряли несколько часов, и теперь вряд ли доберемся довольных баронств вечером. Несмотря на то, что бандиты сбежали, бдительность мы не ослабили, чтобы не стать жертвами собственной самоуверенности. Кто-то, конечно, хотел так поступить, наплевав на бдительное патрулирование. Однако Ильяс врезал ему в челюсть и заставил всех лентяев бдительно относиться к своим обязанностям. «Пристанище Волка!» — услышал я радостные и взволнованные голоса бойцов. «Уже видны стены!» Утро. Караван двигался по лесостепи, приближаясь к замку местного барона. Из-за встретившейся банды мы так и не успели войти в город вечером, поэтому сделали привал. А утром, через несколько часов после начала движения, подошли к замку. «Ну, наконец-то!» — сплюнул барой Укр. «Этот размеренный темп движения меня доконал». «Неужели железный барой Укр сломался?» — поддел я орка. «Чтобы я сломался, нужно что-то более тяжелое, чем прогулка по степи». «Но ты все равно ругался?» — заметил ему. «Потому что хочется быстрого движения, чтобы ветер в ушах свистел, а мы еле-еле идем. «Так, может, оставим караван и сбегаем в город?» — спросил я. «Насколько я помню, он здесь недалеко. И в банк забежим, и все дела решим, и разомнемся. Караван мы, по сути, довольных баронств довели». «Думаю, дальше справиться без нас». «Не сейчас», — чуть задумавшись, отказался от привлекательного варианта предводитель Серых Орлов. «Возле крепости нас остановит стража. Если мы пойдем отдельно от каравана, придется заплатить пошлину и долго общаться со стражниками. А так, за повозки, груженные товаром, заплатят купцы, а мы пойдем как охрана. И лишних вопросов не будет, и нервы я трепать не стану, а то еще прибью кого-нибудь». Тут показалось пристанище Волка. И я понял, почему все говорили об этом замке с придыханием. Замок был довольно большим, имел форму квадрата с четкими линиями. Из каждого угла вырастала высокая башня, и всю эту мощь опоясывал глубокий ров. Судя по запаху и доносящимся до меня звукам, где-то в километре от замка расположилась приличных размеров деревенька, обеспечивающая воинов гарнизона. Баруи Укр, как всегда, оказался прав. Выехавший из замка отряд посчитал повозки и, взяв налог, отпустил нас на все четыре стороны. Эгри повел караван к городу, который располагался где-то впереди. Сказав купцу, что мы будем ждать его в городе, Серые Орлы и я под предводительством бару Укра, который уже не первый раз был тут по делам рода, поспешили вперед. Как по дороге рассказал Орк, в городе имелись небольшой рынок, несколько таверн, множество мелких лавочек, целых два банка, Короче, жизнь кипела. Скорость мы набрали приличную, поэтому города достигли быстро. По пути, кстати, испугнули детка, везущего дрова, и еще парочку рано вставших путешественников. Ну а что, здоровенные орки, скачущие на огромных волках, кого угодно испугают, особенно если их десяток. У въезда в город мы развоплотили своих духов и вошли на территорию. Несмотря на приграничный статус, стены у города были невысокие, да и ворота оказались открыты. Отдав мелочь стражнику за проход, двинулись дальше. Или стража действительно мало брала с путешественников, или вон постеснялся требовать с грозных орков больше. Своих бойцов Бару и Укр отправил в трактир, а мы пошли в банк, который располагался через пару домов от трактира. Банк, Прилк и сыновья, был мне незнаком. Видимо, он не работал в ворона Венорской империи. Банк занимал добротное каменное двухэтажное здание. На его первом этаже располагались уютные кожаные диванчики для посетителей и пост охраны, в котором сейчас находились два крепких орка и человек-маг в синей ливрее. Мужчины смотрели на нас подозрительными взглядами, особенно на бару и Укра, Будто он вот-вот должен был достать секиру и начать крушить направо и налево. Посетителей не было, поэтому к нам тут же вышел администратор. Дородный мужчина средних лет в аккуратном дорогом костюме. Увидев нашу непрезентабельную походную одежду и знак серых орлов на одежде бару и укра, обратился корку. «Чего желают господа?» «Господа желают привести деньги», — окинув охрану банка цепким взглядом, произнес он. Осмотрев нас еще раз, мужчина сказал «Следуйте за мной». Поднявшись по лестнице на второй этаж, мы вышли в ближайший кабинет. В комнате стояли красивый стол и несколько диванчиков для посетителей. За столом восседал молодой мужчина. Он занимался какими-то подсчетами. Но встал, когда дверь открылась. «Добрый день, господа!» Поприветствовал, пожал руки и указал на кресло. «Прошу, присаживайтесь!» Когда мы уселись, мужчина вернулся на свое место во главе стола и внимательно посмотрел на нас. «Меня зовут Баруй Укр», — представился орк. «Я порученец Серого Орла. Прибыл к вам, чтобы перевести этому молодому человеку, последовал кивок на меня пятьдесят четыре тысячи золотых монет о тут же подскочил мужчина это внушительная сумма попрошу вас подойти сюда уважаемый барру укр Орк встал и подойдя к столу положил руку на круглый мраморный шар молочного цвета шар в магическом зрении отдававший сиреневым светом начал наливаться синим видимым и обычным зрением благодарю произнес мужчина «Кольцо истинное. Оно открывает вам право доступа к деньгам». «Молодой человек», — обратился ко мне мужчина, — «у вас есть счет в нашем банке?» «Нет». «Тогда это нужно срочно исправить. Или вам требуется вся сумма наличными?» — спросил он у меня. «Обойдемся счетом», — ответил я. Мужчина кивнул и проделал со мной ту же операцию, что и в банке в Амелевиле, когда Люк открывал мне счет. Служащий банка достал серебряное невзрачное кольцо, положил его в углубление в магическом шаре, после чего попросил меня капнуть на него кровью, а затем торжественно сообщил, что счет создан. «Кстати», — спохватился мужчина, — «на какое имя записать счет?» «Хм», — задумался я. «Запишите на имя Неламиллиан Рорклоу», — неожиданно сказал Баруиукр. «В самом деле?» — повернулся я к Орку. «Да», — кивнул он, — «так тебя называют в нашем роду. Имя Нелла Миллиан больше тебе подходит, а Рорклоу с древнего оркского переводится как «Огненный ягуар». К тому же, каждый раз, произнося это имя, ты будешь помнить, что в Великой Степи у тебя есть надежные друзья. «Никогда не слышал, чтобы меня так называли?» — честно признался ему. «Спросишь у других орлов». «Хорошо», — решился я. «Пусть будет Нелла Миллиан Рорклоу». «Что-то получение имени от посторонних становится дурной традицией». «Что?» — переспросил орк. «Ничего». Отмахнулся я и, забирая кольцо у мужчины, спросил. Сэги покупаете?» Мужчина кивнул. «Только давайте сначала составим договор». Договор составили очень быстро, и буквально через несколько минут я оказался счастливым обладателем документов, подтверждающих мое право на владение огромной денежной суммой. С росписями всех присутствующих, разумеется. Также банк купил у меня два сега, по восемь золотых за каждый. Взяв кошели с серебряными и золотыми монетами, мы вышли из банка. «Ну что, к нашим?» — спросил орк. «Пошли», — согласился я. «Значит так», — заявил я сидящим в трактире орком. «Раз мы с вами расстаемся, а я стал довольно состоятельным парнем, самое время проставиться». поддержали мы порыв войны «Мы спешим, Нел. Как-то неуверенно заметил Боровый «Ты же знаешь». «Полдня большой роли не сыграют», — заметил я. «А вот хорошенько погулять мы просто обязаны. Эй, трактирщик!» — обратился к мужчине за стойкой. «Бронирую одиннадцать комнат и заказываю лучшую выпивку в твоем заведении. По на брата. Нелла Милиан Рорклоу угощает». «Да!» — отозвались звались орлы.